Глава 26 Утро началось радостно и ярко, даже слишком ярко. Солнечные зайчики весело запрыгали сквозь открытую форточку на стол, на кофейник, на чашку. А я сидела за столом Римы Марковны на кухне коммуналки, пила свежесваренный ароматный кофе и мысленно себя хвалила. «А ведь я молодец!» Вот так если сложить все в одну кучу, то получается, что буквально за пару месяцев я, будучи в минусе, добилась столького, что в прошлой жизни даже и представить было невозможно. Так и хорошо быть попаданцем. Да, я не вангую, не изобретаю, не бросаюсь ледяными молниями, не помню даты важных исторических событий. И мне, честно говоря, плевать на все, кроме моих близких и меня самой». «Зато одну жизнь я уже прожила там, в моем времени, и теперь свой опыт легко применяю в новых реалиях. И неплохо так получается». Как сглазила. Мои раздумья прервал стук распахнувшейся двери, потянула сквозняком, и на кухню ввалилась полноватая молодая женщина лет 25. Таких еще иногда называют «фифа». От категории «демоническая женщина» Фифу отличает заметная простота, граничащая с вульгарщинкой. Женщина вошла и уставилась на меня. Она была довольно миловидна. Круглые голубые глаза, вьющиеся на висках пшеничные волосы, на щеках ямочки и нос пуговкой. Все портило только какой-то хваткой, что ли, выражение глаз и пестрый халат и невозможной расцветки. В руках она держала чайник». Подойдя к плите горшковых, женщина бахнула чайник на газ, развернулась и смерила меня уничижительным взглядом. Это ты, что ли, Валерина, бывшая? спросила она нелюбезным тоном. Опа! А это, видать, Валерина, теперешняя. С чего мне перед тобой отчитываться? Я сделала глоточек кофе и принялась сосредоточенно намазывать сливочное масло на половинку рогалика. Потому что я его жена заявила фифа и вздернула подбородок и я не потерплю чтобы всякие тут лазили жена я оторвалась от увлекательного процесса намазывания масла и смерила насмешливым взглядом фифу да жена кровь бросилась к ее лицу и она стала как вареная свекла интересно оказывается горшков двоеженец констатировала я и попросила «А покажи-ка, милочка, свой паспорт со штампиком и прописку тогда уж заодно». «Но мы еще не расписались, еще больше», — покраснела она. «И почему?» — приподняла бровь я. «Ждете, пока ретроградный Меркурий выйдет на орбиту Юпитера?» «Че?» — ошалела, захлопала глазами Фифа. «Какой Меркурий? Мы скоро поженимся». «Ничего», — вздохнула я и пояснила. «Поженитесь, может быть». Но не так скоро, как тебе бы хотелось. Потому что Горшков официально женат. На мне. И, кстати, у тебя на работе уже знают, что ты открыто ночуешь у женатого мужчины? У нас в советском обществе это называется емким словом «разврат». «Этого не может быть!» Воскликнула она растерянно. «Валера не женат!» «Паспорт показать?» Устало спросила я. Что-то меня эта глуповастенькая курица начала раздражать. «Ты... ты...» Вдруг прошипела она. «Это ты не даешь ему развода!» «Это он тебе так сказал?» Усмехнулась я как можно более насмешливо. «Вот и сходи в ЗАГС и спроси, кто поданное заявление забрал. Или к мамочке его наведайся. Пусть расскажет, как я новое заявление из Горшкова насильно выдирала». Фифа стала похожа на выброшенную на берег Большую Камбалу. «Что за шум?» На кухне нарисовался сам Горшков. «Вот засада. Надо было чуть раньше вставать. Теперь точно спокойно позавтракать не дадут». «Да вот тут эта тетка сказала, что она твоя жена!» Плаксивым голосом наябедничала Фифа и шмыгнула носом. Горшков развернулся ко мне, лицо его перекосило от гнева. «Все, Горшков, теперь у тебя повода не давать мне развода нету!» Не давая ему ответить, широко улыбнулась я. «Не парь мозги, бедной девушки как мне когда-то, она же верит тебе!» Горшков дернулся, а я продолжила, обращаясь к Фифе. «Девушка, у нас развод через три дня. Приглашаю тебя с нами в ЗАГС. Проконтролируешь, чтобы Валера ничего опять не учудил. Заодно и вы с Горшковым заявление подадите. Все мы люди занятые, трудящиеся. Чего по пять раз в ЗАГС бегать? Правильно я говорю? Да, Валера?» Но Фифа мой гендерно-солидарный посыл не оценила. «Запомни, тебе у Валеры квартиру отобрать не получится», — выпалила она. «У моего отца связи есть». «Вот как!» Оказывается, мысль завладеть моей квартирой семейка Горшковых не оставила. «Связи?» — переспросила я. «Связи — это хорошо. А вот скажи, ты сможешь выбросить пятилетнюю Свету Горшкову на улицу? Или, может, в свою новую семью ее заберешь?» Фифа еще больше выпучила глаза. «Да ладно, не бойся», — усмехнулась я. «Светочку я сама не отдам. Я слишком ее люблю, чтобы позволить Горшковым испортить ее». Горшков прошипел под нос какое-то ругательство. «А квартира, кстати, к Валерии Горшкову не имеет никакого отношения», — безжалостно продолжила я. «Она мне от тети досталась по наследству, так что полумерь аппетита, деточка. Будешь жить в коммуналке и готовить Валерик котлеты с гарниром. Без гарнира он их не ест». В общем, нормально, да, завтракать они мне со своими воплями так и не дали. Поэтому на работу я притащилась в не слишком лучезарном настроении. Мягко говоря, я была в средней степени сердитости. И, само собой, так вышло, что мы столкнулись нос к носу со щукой. «Горшкова!» — рявкнула она. «А ну сейчас же, зайди ко мне. Твоего покровителя больше нет, так что прохлаждаться и отлынивать от работы я тебе не дам. Будешь теперь все акты на инвентаризацию готовить». Я пожала плечами. «Хорошо, зайду, Капиталина Сидоровна». «Сейчас только сумку в кабинет отнесу». «Кабинет! Вы посмотрите, какая барыня!» Под за заорала щука так, чтобы все слышали. «Кабинет у нее, оказывается, есть!» Вокруг стали собираться люди. «Будешь теперь работать на общих основаниях», — взвизгнула она. «И сидеть будешь в копировальном. Вот так!» В копировальном всегда стоял такой шум, что долго находиться там было невозможно. Но, тем не менее, спорить со Щукой сейчас было нельзя. Поэтому я просто кивнула. «Хорошо, Капиталина Сидоровна, мне без разницы, где работать». Щука явно рассчитывала на другую реакцию, так как еще больше завелась. «И мы пересмотрим твои должностные обязанности и проверим, за что ты такие большие премии получала». «Правильно», — поддержала ее Акимова из бухгалтерии. «Лично займусь». В толпе я заметила довольное лицо Лактюшкиной. И это на ходу переобулось. Занятно. Щука еще немного покричала, повоспитывала меня, но, видя, что от меня реакции не дождешься, ушла на свое рабочее место. Народ потихоньку начал рассасываться. Я хотела забрать свои вещи и печатную машинку из кабинета номер 21, но он был опечатан. Засада. По дороге в копировальный я заглянула к Зое. Может, одолжу у нее машинку на время. У нее старые, хоть кое-как, но работает. Как ни странно, даже Зоя от меня недовольно отмахнулась и тщательно изобразила крайне занятой вид. Ну ладно. Я шла в копировальный, размышляя, что делать. Народу там всегда было полно, и спокойно сесть напечатать новый текст для синих папок. У меня не будет ни времени, ни возможностям. В коридоре я столкнулась с Васькой Егоровым. «Горшкова?» Он пристально посмотрел на меня серьезным взглядом. «Я всегда к тебе хорошо относился, ты знаешь. Поэтому скажу тебе одну вещь. Напоследок». «Что?» — не поняла я. «Ты очень разозлила Монтяну, И он скоро вернется из Москвы», — продолжил Егоров. «На твоем месте я бы сейчас бросил все и срочно уехал на Крайний Север или в Киргизскую ССР». «Почему?» «Там он тебя не сразу найдет, и ты вполне можешь дожить до пенсии». С этими словами он развернулся и, насвистывая, зашагал по коридору. «А я осталась стоять в непонятках». Копировальный так только назывался. На самом деле это был огромный зал, где было все, что угодно. Постоянно там находились человек 30 сотрудников. И все эти люди печатали на машинках, стучали, роняли папки с бумагами, доставали с верхних полок стеллажей какие-то ящики, хлопали дверями, смеялись, разговаривали, ругались. В общем, шум стоял такой, что почти ничего не было слышно. Мне отвели небольшой столик почти у самого прохода, и куча народу все время слонялась туда-сюда перед глазами. Печатную машинку все же выдали, далеко не новую, пара кнопок западала. В общем, все стало сложнее. Щука, как и обещала, переложила на меня огромную кучу дел. В основном надо было печатать, сверять и переделывать кипы бумаг. Она регулярно заглядывала с демонстративной проверкой, контролировала мое присутствие на рабочем месте. И началось у меня веселенькое времечко. А тут еще репетун с Максимовой приперлись и с кривоватыми улыбочками заявили, что вести переписку с читателями сейчас у них нет времени, и оставили у меня пол мешка нераспечатанных писем. Черт, все в кучу! Я как раз подклеивала развалившуюся древнюю папку из архива, как в копировальне заглянула Зоя и кивком поманила меня на выход. Я вышла за ней. Зоя стояла у окна в боковом коридоре и мела в руках листочек. Ты чего хотела? спросила она меня неприветливо. Просто поговорить, пожала плечами я. Говори, кивнула Зоя, только быстро я на минуту еле вышла. Швабра меня пасет. Что случилось? напряглась я. Из-за тебя все, сердито хмыкнула Зоя. Она же знает, что мы с тобой подружки, вот и отыгрывается теперь на мне по полной. «Зоя, что за ерунда происходит?» — нахмурилась я. «Все от меня шарахаются, вон даже и репетун с Максимовой отморозились». «А что ты хотела?» — скинулась Зоя. «Ты слишком быстро пошла вверх. Иван Аркадьевич тебе во всем оказывал протекцию, и все это видели. Теперь его нет. Вот и результат. Сама все понимаешь же». В общем, когда Зоя ушла, я крепко задумалась. Что ж, сама виновата. Нужно поскорее возвращать Ивана Аркадьевича или менять работу. С таким подходом спокойно жить мне не дадут. Да и зарплата у меня теперь будет, как раньше, мизерная». Еле-еле я досидела до долгожданного гудка и рванула в газету к Ивану Тимофеевичу. Сосед был хмур и разговорчив. «Лидия Степановна», — сказал он каким-то слишком уж официальным голосом, — «я внутри не напряглась, но не подала виду». «Вы помните, у нас был разговор о жалобе на вашу колонку от читателя?» Я кивнула. «Так вот, проверка начинается послезавтра», — вздохнул он. «От Быкова прислали список вопросов, и мне он не нравится». Иван Тимофеевич сделал паузу и посмотрел на меня, мол, прониклась ли я? Я прониклась. «И самое непонятное для меня», — упавшим голосом продолжил сосед, «мне не удалось найти с ним компромисс» даже с помощью звонка от серьезных людей. Он настроен крайне решительно, и чего уж там темнить, предвзято. Так что готовьтесь. М да, значит, опиус решил отыграться за демоническую Олечку. После разговора с Иваном Тимофеевичем я заскочила на Ворошилова. Нужно было сменить костюм на завтра, проветрить квартиру и решить, что делать с папками. Перепечатывать тексты прилюдно в копировальном было невозможно». В квартире оказалась Рима Марковна, глаза ее были заплаканы. Лида, схлипнула она, а я тебя жду. Что случилось? Руки мои похолодели. Сегодняшний нехороший день так просто закончиться не мог. Твоя свекровь решила забрать свету, выпалила она и расплакалась. А вот теперь точно все.